Глава 11. Древо растет с водой. Эпоха Красного Солнца. Год 274. Сезон Великой Жары. Начинает свисти красный лотос, ромбелиад, бухты Красного Трепанга, черной тушью. С момента прибытия в Храм Закатного Солнца минула пары насыщенных событиями недель. За это время Райеру удалось узнать немного больше как о самом запретном городе, так и о его обитателях, их нравах и обычаях. Он выяснил, что Ромбелиад официально признается главным из двух великих городов Оси, правопреемником священного Леонора, тысячелетняя история которого обрывалась так бесславно. Ромбелиад контролировал существенную часть экономических ресурсов материка, владея огромными богатствами, землей, рабами, а также располагая большой политической властью. Здесь же, в морской жемчужине Востока, находилась высочайшая резиденция Триумфатора. Первый город материка придерживался политики блестящей самоизоляции и носил гордый титул запретного города. Это означало, что проживать здесь могли только чистокровные, а также те, кому посчастливилось им прислуживать. Испокон веку в Ромбелиате царили строгие нравы, и даже был введен комендантский час. Появляться на улицах после захода солнца запрещалось. Чтобы удовлетворить растущие потребности города, морскую жемчужину Востока снабжали водой из горных рек и озер, сразу двенадцать каменных акведуков. Благодаря этому чуду инженерной мысли недостатка в чистой воде не было, однако из-за высокой влажности воздуха летняя жара все равно переносилась тяжело. Тяжелее даже, чем в раскаленных, как сковорода, но сухих южных степях. Храмовое жречество Ромбелиата считалось элитой общества совершенных, но, несмотря на доминирующее положение, Красный Орден был малочислен. Основанный в Бенну храм Полуденного Солнца, как говорили, гораздо более богат учениками и скоро, вероятно, сможет потягаться в славе со своим старшим братом. Среди носителей чистой крови осталось совсем немного тех, кто был благословен даром небожителей. Именно поэтому в подвластных ему землях Красный Феникс вынужден был собирать всех, кто обладал истинным цветом, позволяя им обучаться в храме закатного солнца. Пусть это и нарушало созданный им же незыблемый закон чистоты крови. Жизнь шла своим чередом. Тягучие, как паток, и дни медленно тянулись один за другим. Шрамы на горле почти совершенно зажили и не болели. И теперь каждый встречный мог лицезреть на шее приметный знак закатного солнца. Знак собственности. Позорный знак чужой власти, означающий, что он принадлежит Красному Фениксу. Весть о новом ученике, носящем на шее печать Великого и Иерафанта, разнеслась по городу быстро, как степной пожар. Очень скоро все знали Райера в лицо. Из-за службы в Красном Ордене, а может быть, из-за характерной внешности и того, что Райер происходил из племени Степных Волков — его тут же метко окрестили «красным волком». Учителя прозывали «красным фениксом», но, по глубокому убеждению Райера, тот больше походил на хитроумную ядовитую гадюку. Постыдную печать раба запрещалось скрывать под угрозой самого сурового наказания. Во избежание неприятных недоразумений статус у любого жителя Ромбелиата должен был быть ясен с первого взгляда. Один и тот же знак на широких кольцах браслетов и рабском клейме на горле немедленно сообщал всем окружающим. Перед ними человек красного жреца. Ранг этот, несомненно, был выше множества низших рангов и гораздо выше прежнего социального статуса бесправного дикаря. Но все же то был статус раба. Райер даже не имел права произносить имя наставника, только почтительный учитель, или мессир. Что и говорить, остальные ученики не воспринимали новичка всерьез и смотрели исключительно свысока. Странное же положение он занимал. Личный ученик его светлости мессира Элирия Лестера Лара, верховного жреца и главы Красного Ордена, одного из сильнейших заклинателей материка, Райер, тем не менее, формально стоял по статусу ниже самого обыкновенного свободного жителя города. Кроме того, пахнущая лотосом кровь совершенного, пожертвованная солнечному огню, превратила знак на шее не просто в рабскую печать, а в мощные средства контроля. Райер остро почувствовал возникшую глубинную связь и прозорливо догадался, что бежать или сопротивляться воле учителя с красным солнцем на горле — Теперь вряд ли удастся. Вероятно, только смерть в силах разрушить подлую кровавую магию, что еще больше укрепило Райера в его намерении так или иначе однажды расквитаться с Красным Фениксом. Пока новоявленный наставник не научил его ничему, кроме некоторых дисциплинарных правил и основных фраз на языке «лиан». Видно, давал время адаптироваться к изменившимся условиям жизни, чувствуя, что кочевник расстроен и не готов воспринимать сакральную науку. Как и следовало ожидать, взаимоотношения с учениками также не складывались. Все они были чистокровными, совершенными, могли похвалиться знатным происхождением и привилегированным положением в обществе. Безродного сына великих степей поливали презрением, впрочем, достаточно сдержанным, Статус личного ученика Красного Феникса, как оказалось, сам по себе имел значительный вес. Несмотря на схожесть их судеб, от чего-то именно Яниер был к нему особенно придирчив. Казалось, первого ученика выворачивало от отвращения при одном только взгляде на мерзкого полукровку, посмевшего своим появлением нарушить устоявшийся размеренный уклад храмовой жизни. Однако все эти сложности да неприличия мало волновали Райера. Он пребывал в большом унынии и тоске по дому, а в сердце вяло тлела ненависть красному фениксу, виновнику всех его бед. С наступлением самого жаркого дня года воздух раскалился до предела, и пришла пора традиционного праздника летних фейерверков. Погода стояла сияющая, от этого ослепительного сияния не было спасения даже в редких островках тени. Изнуряющий зной притуплял эмоции, замедлял движения и мысли, оставалось только общее угнетённое состояние. Запретный город стал похож на колоссальных размеров аквариум с сонными рыбами. Существование сделалось невыносимо. Хотелось, как раньше, вольно идти по травостою наслаждаясь резвыми степными ветрами, а не сходить с ума от неподвижности влажной жары Ромбелиата. Грядущей ночью ожидалось последнее летнее полнолуние. Во времени его луна вызревала в священный цвет солнца и становилась похожей на темно-красный лотос, а плотный синий туман над заливом можно было пить чашами. Сегодня один из немногих дней в году, когда отменялся комендантский час — и жителям разрешалось покидать дома после захода солнца. Праздник небесных огней должен был начаться вечером, когда стемнеет и понемногу спадет тяжелая духота. Благодаря послаблению режима, ночь красного лотоса обещала быть совершенно особенной. Уже сейчас в разгар дня повсюду царила атмосфера праздника и всеобщего радостного возбуждения. Ночь на воде обещала принести заветную свежесть и удовольствие от любования лилиями, пышным бело-оранжевым ковром, стелящимся по берегу. Сладкий запах цветов разносился далеко вокруг. Воздух был наполнен ароматами лета. Наслаждались красочными фейерверками обычно с лодок. Так удобнее наблюдать за тем, как разноцветные взрывы салютов отражаются одновременно и в небе, и в спокойной глади закрытой бухты. Но даже предстоящий запуск фейерверков не слишком-то интересовал подавленного обрушившимися на него несчастьями Райера. Конечно, никогда прежде он не видал грандиозного зрелища небесных огней. Однако гораздо больше душу будоражила предстоящая морская прогулка прогулочные лодки занимали свои места загодя, чтобы аристократы могли приятно провести время в ожидании главного вечернего представления. Корабль, на котором находился Красный Феникс, именовался Флагманским, и к нему не допускалось приближаться другим судам. На Флагмане имелось несколько больших лодок, которые ученики спустили на воду, И теперь развлекались тем, что в шутку сталкивали друг друга за борт и плескались в волнах весело гомоня. Крупные синие сливы плавали в глубоких серебряных чашах. ледяная вода приятно охлаждала сезонные лакомства. Сам Красный Феникс отдыхал где-то внутри, вдали от надоедливого шума, укрываясь от жары вместе с первым учеником. Разделять трапезу с другими учениками он не стал. Как успел выяснить Райер, «Красный феникс» был чрезвычайно взыскателен в своих пристрастиях. В выходцу из Леоноры подходили только самые изысканные сезонные блюда с деликатным и тонким вкусом. Возможно, он выйдет позже, чтобы чисто символически пригубить молодого сливового вина или вкусить ароматных фиников, тем самым великодушно давая адептам почувствовать единение со своим верховным жрецом. Пламенное солнце все так же стояло в высшей точке и не торопилось склониться к закату. Кажется, полдень длился уже тысячу лет. Раер изнывал от повисшей меж небом и морем изнурительной духоты, но, разумеется, не принимал участия в общих забавах. Компания молодых совершенных — подчеркнуто сторонилась чужака. Да и он не думал искать их высокого общества. Дощатые переборки набрались солнца и острого запаха соли. От воды тянуло манящей прохладой. Ох, Райер! И сам с удовольствием прыгнул бы в нее и освежился. Но, увы, в великих степях сухо. В великих степях нет крупных рек и глубоких водоемов, а потому Райеру попросту негде было научиться плавать. Оставалось без дела сидеть на раскалённой корме и молча пялиться в глубину. Море застыло, словно гигантское зеркальное стекло, в котором отражалось летнее небо и облака. Только раздававшийся временами мелодичный звон делал этот мучительный полдень чуть приятнее — Нежный переливистый голос ветряного колокольчика создавал ощущение прохлады. Райеру неожиданно понравился непривычный звук. Он ассоциировался с бодрящим ветром и кристально чистой колодезной водою. Телу колокольчика из тончайшего невесомого фарфора придали необычную круглую форму. Бризы полуденного моря целовали ему бока. К язычку крепилась длинная и узкая полоска рисовой бумаги. На этой шевелящейся от малейшего движения воздуха полоски красивыми каллиграфическими знаками было начертано что-то, по-видимому, какое-то древнее философское изречение или краткое стихотворение «Налиан». Совершенные питали слабость к подобным утонченным глупостям. Под воздействием даже самого незначительного ветерка фарфоровый колокольчик начинал петь. И голос его менялся в зависимости от силы и интенсивности ветра, успешно отвлекая кочевника от окружающей действительности. Райер поднял руку, с наслаждением пропуская легкий бриз меж пальцами. Со стихией воздуха он всегда чувствовал какое-то особое родство. Только что поверхность моря была совершенно спокойна. Но вдруг все изменилось. невесть откуда поднявшаяся волна прицельно ударилась о борт. Вода немедленно ожила, и лодку сильно затрясло. Не обращая внимания на качку, Рейр обернулся, чтобы увидеть насмешливо изогнутые уголки тонкого рта Яниера, который под легким солнечным зонтом наконец появился на палубе. Кажется, свет струился от серебряно-белых волос северянина, а силуэт был окутан воздушными одеждами, как дымом. Невесомый, будто облако, драгоценный шелк редкого переплетения, дарил прохладу и позволял с комфортом переносить летнюю жару. Остальные стихийно собрались вокруг первого ученика и откровенно забавлялись тем, как нелепый Райер пытается удержаться на ногах. Простодушному парню еще не довелось столкнуться с жестокими забавами высшей знати Ром Белиате, и неожиданная выходка соучеников застала его врасплох. Лодка плясала и ходила ходуном. В следующее мгновение волна ударила еще сильнее, и издевательский смех стих, заглушенный густым безмолвием глубины. Лодка перевернулась. Прохладная, очень даже приятная для купания вода, сомкнулась над головой. Небо и море поменялись местами, а море ласково обняло его. Желанная прохлада как рукой сняла усталость от влажной жары. Растворяясь в воде, разгоряченное тело частично потеряло вес, но упорно отказывалось держаться на поверхности. Впервые в жизни кочевник оказался в таком огромном водоеме. Растерявшись, он в первую же минуту наглотался соленого солнца, горькой золотой воды и принялся лихорадочно молотить по ней конечностями. Увы, Райер не только не умел плавать, но и не понимал самой механики движения пловца. Бестолково дергая ногами кое-как выгребая из пучины, он обнаружил, что лодка опрокинулась вверх дном, мешая вынурнуть на воздух. Дорожка из бликов ярко искрила на поверхности. Сильные рыбы в блестящей кольчуге чешуи тут и там высоко выпрыгивали из воды, на миг замирая в полете. Солнечный свет отражался от их плавников. Белые чайки кружили в небе и камнем падали вниз, острым крылом касаясь пенных шапок. Лоснящиеся дружелюбные дельфины танцевали в подводных течениях. Но Райер... Не видел всей этой красоты. Он неуклюже барахтался под медленно идущей ко дну лодкой и вместе с ней погружался все глубже, глубже в бездну, пропитываясь ее тишиной. Диковинное ощущение парения захватило его. Как выяснилось, нельзя однозначно определить оттенок морской воды. Она будто вобрала множество красок мира. Вот солнце пробивает светом зеленую толщу, и делает ее ослепительно-прозрачной. В эту минуту в ярком сиянии полуденного светила вода казалась золотой, но только на поверхности. Внутри же океан обретал свой истинный цвет. Льдистая зелень мешалась с темной синевой. Дорезив глазах райер вглядывался в воду и видел рыб, сверкающих как драгоценности. Поначалу соленая вода хоть как-то помогала, будто сама мягко выталкивала наверх. Но на определенной глубине тело уже не всплывало естественным образом, а камнем падало на дно или прямо в небо. Внутри него тишина. И более ничего. Оглушительное безмолвие. Вокруг парили крупные искристые медузы колокола. Райеру показалось, они уже тянутся к нему, уже обвивают, липко облепляют беспомощное тело. Длинные остроконечные нити полны жгучего яда. Вот-вот они впрыснут под кожу обжигающую субстанцию и обездвижат свою жертву. Кочевник еще толком не успел понять, чем все это ему грозит, как чья-то рука плавно потянула тело вверх. Уверенно преодолевая властное притяжение глубины, она вытянула его из мрака и окружения медуз. До боли знакомые глаза холодно смотрели на Райера. Эти глаза были того же цвета, что и жестокая вода вокруг. Капли сверкали в длинных ресницах, как драгоценные камешки. Учитель. Обхватив его сзади, красный феникс тесно сцепил руки под грудиной и сделал резкий рывок на себя. Сиплым звуком море выплеснулось из легких. Такой же соленый воздух немедленно хлынул внутрь, занимая освободившееся место. Снова дышать им оказалось больно. «Не надо!» — едва слышно прохрипел Райер, нацадно закашлившись. «Лучше умереть!» Но противореча собственным громким словам, кочевник начал инстинктивно барахтаться и отчаянно цепляться за поддерживавшего его наставника. Под ногами по-прежнему зияла бездна, это рождало неуверенность и яростное желание твердой опоры. Руки сами собой беспорядочно били по воде, не отдавая себе отчета. Райер развернулся и всем телом приник к своему спасителю, камнем повиснув на его предплечьях. В мгновение ока, поняв, что происходит, учитель сделал глубокий вдох, и в следующий миг они оба снова ушли под воду. Лицо красного феникса осталось абсолютно спокойным, глаза раскрыты и пристально смотрят сквозь толщу прозрачной воды. Волосы царственными черно-серебряными змеями — шевелились вокруг. «Отпусти меня!» Учитель не разжимал губы и улыбался ему сквозь океан, а ненавистный шелковый голос почему-то звучал прямо в голове, и никак его оттуда не вытащить, не изгнать. Насмешливый голос, сжимающий, давящий на уши подводной тишине. «Доверься мне, глупый звереныш, или умрешь?» Кочевник напрягся и интуитивно попробовал включиться в этот активный обмен мыслями. «И пускай!» Я не хочу так жить. Не хотел бы, не вцепился бы в меня, как пиявка. Райер внезапно подумал, что, наверное, это очень смешно. Умереть вот так в прекрасный летний день, в беззаботный праздник, когда ничто не предвещало беды. Умереть из-за дурацкой выходки наглого северянина. Разве такая смерть достойна воина? Вдвоем погружались они в пустоту среди диковинных рыб, вспыхивающих зеленоватым фосфорическим светом, среди хищных морских звезд и длинных витых водорослей, похожих на красную бахрому, средь вечного, непрерываемого ничем безмолвия. Вокруг дышали живые кораллы и светящиеся морские перья, парили, выскользнувшие из перламутровых раковин, гладкие белые жемчужины. Призывно шелестел влекомый течением золотоносный черный песок, на который оба они уже вскоре смогут поставить ноги. Огромные медузы, выжидающие кружили поблизости, как стервятники, а глубже, глубже, в самой бездне шевелили щупальцами диковинные осьминоги, и красиво мерцал планктон, словно мельчайшие частицы живого серебра. Морская вода загустевала зеленым бутылочным стеклом. Сами их тела, казалось, наполнились этой странной стеклянной влагой и отяжелев, медленно опускались на дно, одно в смертельных объятиях другого. "Да, вцепился, чтобы забрать вас с собой. Этого не случится. Очень скоро ты захлебнёшься, и хватка твоя ослабеет". Райер задумался. Всё верно. Легкие учителя полны заветного кислорода, и он не собирается расходовать его на судорожные движения, ненужную борьбу или панику. Вода — естественная стихия морского народа Леонора. Они плавают, как рыбы, и ныряют глубоко, способные надолго задерживать дыхание. «Раз уж так мечтаешь убить меня, сбереги эту ярость, выживи и стань достойным бросить мне вызов». Райер вспыхнул от стыда, вызванного смутным осознанием справедливости небрежно брошенных, но резонных слов. «Мало чести утопить человека, который бросился в океан, чтобы спасти тебя, даже если этот человек — твой заклятый враг». «Дыши со мной». Райер кинул недоуменный взгляд на наставника. «О чем это он? Как можно дышать под водой?» Не давая объяснений, Красный Феникс приблизил лицо к лицу ученика и внимательно посмотрел в глаза. Этим пристальным взором проклятый жрец сделал с ним что-то, воздействовал странным образом. Райеру показалось, будто самые души их соединились, и учитель получил над ним контроль. Шокированный кочевник застыл от неожиданности. Ощущая, как в горло, отмеченное алым клеймом запертого солнца, входит священное лотосное дыхание учителя. Чужое дыхание опустилось ниже и затопило его, заполняя изнемогающие, жаждущие кислорода легкие. Влажное, прохладное, оно казалось дыханием самого океана. Их общее, одно на двоих дыхание. Казалось, Райер обнимает необъятый океан, покачиваясь на спокойных волнах чужого сердечного ритма. В глазах потемнело, горячая кислота в груди на мгновение стала медом, а Райер сам испугался этой странной сладости. В попытке разорвать неожиданно близкий контакт ошеломленный происходящим кочевник разомкнул объятие и испуганно прянул в сторону. В тот же миг руки учителя подхватили его и вновь легко потянули наверх к призывно сияющему вдали золотому солнцу. На сей раз Райер не сопротивлялся. Противоречивые эмоции захватили его, лишили способности соображать. Разум метался меж гневом, неловкостью и неясной благодарностью за спасение. В полнейшем замешательстве Райер не мог выдавить ни слова и почёл за лучшее и дальше хранить молчание, дабы не сболтнуть ненароком глупость или дерзость, прежде чем разберётся в обуревавших его хаотичных чувствах. Назад они плыли в расплавленном солнце. Вызванное шалостью Яниера искусственное волнение улеглось, и вновь воцарился полнейший штиль. Океан стоял золотым зеркалом. Солнце окрасило... Зеленоватые волны в свой истинный цвет. Вся толща воды была пронизана ярким сиянием. Море выбрало в себя солнце. Морское солнце, соленое золотое солнце плескалось вокруг. А на губах по-прежнему стыл до невозможности терпкий вкус, как будто он и в самом деле впустил в себя океан, от которого теперь не избавиться. Как будто глотнул случайно соленого, до горечи соленого океанского сердца. Будто учитель сам — океан с золотыми прожилками бликов. Движения Красного Феникса были столь точны, что не раздавалось ни всплеска, и ровную гладь не потревожили ни брызги, ни даже расходящиеся неверные круги. Одной рукой учитель осторожно придерживал Райера, который старался мешать как можно меньше — и был готов сгореть со стыда. Это ж каким нужно быть неумехой, чтобы чуть не утонуть в такой спокойной воде, вдобавок на глазах у соучеников. Хвала небесам! Представители морского народа плавали, как дельфины. С сильными грибками учитель быстро достиг корабля и выбрался на палубу, полное солнце. выудив райера из воды за шкирку, как обессиленного котенка, Красный феникс молча выволок его и бросил на доски. Руки учителя пахли морем, а пьянев от этого горько-соленого запаха и солнечного света, Райер зажмурился. Красный феникс спас ему жизнь, и, кажется, всею, своею водою океан не смог бы теперь смыть это трепетное воспоминание. В великих степях спасение жизни делало людей побратимыми навсегда. Наблюдающие сию картину зрители окаменели, не смея, кажется, даже дышать. Лица присутствующих выражали священный ужас. Не веря своим глазам, ученики молча взирали на верховного жреца храма закатного солнца, пытаясь осознать, что он в самом деле самолично бросился в воду ради безродного выходца из великих степей. Изумление их было столь велико, что даже страх перед великим Иерафантом отступил на время, и ученики пялились на него так бесстыдно, будто увидели впервые. Легкие летние одежды цвета красной вишни промокли насквозь, обрисовывая точеные рельефы тела. Длинные волосы налипли на шею, по лицу стекали прозрачные капли. С грозного хвоста феникса ручьями лилась вода. Но даже промокший из головы до ног Красный Феникс ни на йоту не потерял в достоинстве, производя привычные впечатления величия и утонченности. Золотое закатное небо, солнечный свет и обманчивая морская вода, стекающая с волос учителя, все безупречно соединялось в этот скоротечный миг и запечатлелось в памяти навсегда. Кто это? «Сделал!» — раздельно выпросил меж Красный Феникс, взглядом указывая на спазматически откашливающегося у его ног кочевника. Все молчали. «Мессир!» — Райер смущенно подал голос, смекнув, чем эти подозрительные расспросы грозятся ученикам. В конце концов, ни одного из них он не знал близко и не желал зла, тем более чужими руками. «Никто не виноват. Я сам...» по неопытности перевернул лодку. «Вот как?» — учитель выглядел удивлённым. «Вы все осмеливаетесь объединиться против меня и лгать мне? Что ж, значит, вы все будете наказаны, включая тебя, зверёныш. Учитель накажет нас из-за безымянного раба?» Полуутвердительно пробормотал Яньер — нервным движением заправляя растрёпанную морским бризом белоснежную прядь. «Он больше не безымянный», — насмешливо бросил красный феникс, как будто намеренно подтрунивая над северянином. «Я решил даровать ему личное имя. Прямо сейчас, в праздник летних фейерверков, когда зацветает священный красный лотос. Как-никак у волчонка сегодня второе рождение». На красивом лице Яниера промелькнуло выражение недоумения и обиды. Учитель дал маленькому выскочке имя, так похожее на его собственное. Возможно, потому что у него не было времени подумать как следует, но факт оставался фактом. Кочевник получил имя на древнем языке лиан, подобный цветущему пиону. В тот памятный день... Учитель собственноручно срезал рыжие волосы Райера, в которые щедро вплетены были пламя и солнце, и сохранил одну прядь в специальной шкатулке с именем, написанным Алой Тушью. С новым именем, которое он даровал. Элиар, Анн, Элирий, Лар. Согласно законам Ромбелиата, рабы не имели личных имен. Имя раба составлялось из титульного и родового имени господина, а также префикса «ан», означавшего «принадлежность». Однако второе, срединное имя хозяина-раба никогда не наследовали. Оно считалось сакральным и при жизни почти не использовалось. Называть человека срединным именем могли только самые близкие, те, которые получали такое разрешение, или же те, кто стоял выше по статусу, в знак демонстрации своей власти. Перед префиксом обычно шел простой порядковый номер на старом языке олиан Но вместо этого номера учитель решил дать Райеру настоящее имя, которым его и будут звать впредь. Что ж, выходцы из великих степей лишили семьи, дома, даже право называться именем, данным при рождении. Взамен ему посчастливилось носить Тоже полное достоинство имя, что и легендарному первородному, основателю великих городов Ромбелиата и Бенну. И Райеру пришлось принять то, что отныне у него не будет и иного имени, кроме имени красного феникса Леонора. Океан переменчив, и цвету его дано множество имен. Кочевник же смотрел на море, но видел не его, ослепительную слепительную синевую лазурь. Отныне хотел он того или нет, с учителем они были связаны жизнью. Отныне и навсегда океан жестокий и ласковый стал для него цвета глаз учителя.